Глава 54. Спустя три месяца. То есть, как это ты с нами не хочешь ехать? Соболев аж откладывает вилку, хотя до этого наседал на салат. Я отвожу взгляд, рассматривая студентов, которые выстроились в очереди в столовой. И вдруг понимаю, аппетит пропал. «Кристина?» Руслан давит. Его взгляд ощущается, как нечто обжигающее. я в очередной раз смущаюсь. Никак не привыкну к тому, что он может вот так открыто смотреть на меня или резко поцеловать. Без причины. Просто потому, что ему вдруг захотелось. Мы стали ближе. Мы узнали друг друга лучше. Наверное, мне не стоит от него скрывать ничего. Напряжёнка с деньгами. Отец всё больше откладывает. Он думает, его скоро уволят. Признаюсь я и вспоминаю, как на зимних каникулах мы с Ленкой тайком разносили листовки. За пять дней нам заплатили пять тысяч. Неплохо, но больше такой работы найти не удалось. Либо официанткой куда-то идти переводиться на заочку, либо искать другие варианты. Я вообще-то не нуждаюсь в твоих деньгах, лисица. Немного обижена чеканит Соболев. Потом, правда, меняет тон, словно отодвигая свои интересы на задний план. У твоей семьи и раньше были проблемы, или это недавно началось? Но, решив ничего не таить, я рассказываю обо всём. Об аудиторской фирме, которая уже не первый месяц ведёт проверки на заводе. О сокращениях. Уволили уже больше 15 человек и где-то перешли на полную автоматизацию. И о том, что папу, похоже, скоро тоже уволят. А у нас в городе вероятность найти похожее место равна 1%. И не факт, что туда нужен сотрудник. А мама? Участливо интересуется Руслан. Она больше 10 лет сидит дома. Тем более ей 50%. «В этом возрасте, сам знаешь, тяжело найти что-то, если только устраиваться на низкооплачиваемую работу. Но мама пойдёт при необходимости, она уже говорила об этом отцу. Проблема ещё и в кредитах. У вас большой долг?» Соболев барабанит пальцами по столу. Взгляд его делается тяжёлым, задумчивым. И мне приятно, что он относится с пониманием. «Ипотека, кредит за машину». По словам папы, вместе с коммуналкой эти траты составляли 50% его зарплаты. Эти ещё продукты и... мы с Ленкой. Несколько минут мы молчим. Я в очередной раз корю себя, что не пытаюсь бросить универ и начать помогать родителям. О чём думает Руслан, мне неведомо. Но, судя по выражению лица, он тоже озадачился. Не переживай. Утешаю я то ли его, то ли себя. Мы справимся. Нас три женщины в семье. «Я попробую узнать, что там за дела с заводом, где твой отец работает», — обещает Руслан и вновь берёт вилку, накалывая на неё помидор. «Как? Да и зачем? Ничего же не изменится!» «Когда ты готов к тому, что твой корабль потонет, проще с него спрыгнуть», — загадочно говорит Соболев. «А когда это наступает неожиданно, то спастись уже тяжело». «Ты будешь взламывать закрытую информацию?» Прищурившись, я наклоняюсь и пристально смотрю на Руслана. Он треплет меня по волосам словно ребёнка, и тут же нагло даёт щелбан. Нет, мои любимые писатели горячих романов. На его губах играет усмешка. Спрошу у отца, он много чего знает. В наших кругах это нормально. "Ого", восклицаю я, зацепившись не за то, за что стоило бы. "Значит, у тебя есть любимые писатели?" Пора перевести тему. От разговоров про родителей мне делается немного не по себе. Чувство вины грызёт. Кажется, будто я совершаю ошибку, продолжая в трудной ситуации сидеть на их шее. Да, сделано серьёзным видом, кивает он. Целый один. Вредная рыжеволосая девушка, которая пытается посадить меня на поводок. Ого, какая девушка! И что, получается у неё? Ну, как видишь. Соболев разводит руками. У неё хороший ошейник. Я тихонько хихикаю и ловлю себя на том, что переживания отпускают. Всё-таки хорошо, когда можно поделиться с кем-то. В этом, наверное, и есть залог истинного счастья. Вечером дома скандал. Причём на ровном месте. Ленка купила новую краску для волос и забыла снять ценник. Мама промолчала, а папа разошёлся не на шутку. «Ты хоть понимаешь, в каком мы положении? Меня вот-вот уволят, а ты покупаешь фигню за тысячу рублей!» «Это не фигня, мои волосы!» — обижается сестра. «Пап, мы вообще...» — хочу вступиться я, но он не даёт, — кричит ещё громче. «Я нахожусь на грани того, чтобы выставить квартиру на продажу, потому что как только окажусь без работы, платить за неё будет нечем. А ты покупаешь всякую ерунду, совсем не думаешь о семье, о том, как тяжело мне достаётся каждая копейка». «Вообще-то мы с Ленкой заработали деньги». «Я тоже не сдерживаюсь. Слушать такие высказывания обидно, ведь мы понимаем, пусть и молчим» но и отец с нами не делился тревогами. За последние несколько месяцев он ни разу не сел за стол и не сказал, как ему тяжело. Если бы мы не подслушивали, если бы мать сама случайно не обмолвилась, то я бы точно ничего не знала. И меня это злит, раздражает. Мы с сестрой взрослые, самодостаточные девушки. Такими вещами с нами стоило бы делиться. «Да что вы там заработали? Расходов так много, что успевает только кошелек открывать». Сокрушается папа, кидаясь обидными словами. Мама подхватывает его под локоть, поглаживает по спине. «Дорогой, успокойся. Не надо тратить нервы никому. Мы всё понимаем. Я спокоен. Абсолютно спокоен». Чеканет раздражённым тоном он. «Девочки, сходите в кафе, подышите воздухом». Мама вытаскивает из сумки 2000, тысячи, но папа выхватывает у неё деньги. «Разгневанный он выглядит так, словно готов придушить всех. Я не узнаю в нем родного человека. Мой отец никогда бы не дошел до состояния загнанной жертвы». «Что ты делаешь? У нас нет денег на кафе! У нас нет денег на чертову краску для волос или на книги, которые вчера притащила твоя дочь!» Ленка кидает на меня вопросительный взгляд, и я понимаю, что папа намекает на методички, которые преподша по конфликтологии заставила нас купить. Она не спросила, есть ли возможность. Поставила перед фактом. Иначе зачёт не получим. Что мне оставалось делать? «Это вынужденная ситуация!» Оправдываюсь я, а у самой губы дрожат, и на глаза от обиды слёзы накатывают. «Это трата денег! Причём пустая!» И тут что-то внутри меня щёлкает. Что-то невозвратное. Чувство вины так грызло, а после упрёков отца оно, как яд, заполняет грудь. «А я не хочу этого яда!» «Я вообще так не хочу!» «Я тебя услышала, пап!» Подрываюсь с места, отбросив вилку, и бегу в прихожую. «Кристина!» Подходит мама, но я уже натягиваю кроссы и тонкую ветровку. «Я гулять!» Сообщаю сухим, бесстрастным голосом и выбегаю из квартиры. Пока спускаюсь по лестнице, пишу сообщение Руслану. «Прошу увидеться, несмотря на то, что на часах уже половина одиннадцатого вечера». Воздух на улице кажется особенно свежим и влажным. Ветер усиливается, принося с собой первые капли дождя, которые тихо барабанят по асфальту. Погодка подстать моему настроению. Сидеть бы дома в наушниках и писать книги, а не брести к ближайшей кофейне. Улицы погружены в полумрак, и лишь свет фонарей и витрин магазинов немного разгоняет темноту. Я застёгиваю куртку, пытаясь защититься от прохлады, и ускоряю шаг. Заворачиваю в кофейню, которая работает до полуночи. Выбираю самый дальний столик. Заказываю себе капучино и выпиваю кружку почти за раз. Замёрзла. Непонятно только, от холода меня потряхивает. Или от нервов. Руслан приходит минут через 15 Он держит в руках шлем и всем своим видом привлекает внимание девчонок за барной стойкой. Такой весь из себя крутой, как популярный парень из соцсети. Ничего нового». Не припомню дня, чтобы на него не засматривались. И в другой раз я бы, может, приревновала. Но сегодня настроение ужасное. Мир будто облачился в тёмный цвет. А ещё я приняла решение. Тяжёлое, важное. Чтобы перестать мучиться и переживать. Так будет лучше, уверенно. И как только Соболев садится напротив, огорошиваю его. Я решила бросить универ.